каким образом отмывает деньги Тони Алиса. Но он не может показать его мне, поскольку, как он заявил, хотя подписи нет, требования программы – исключительная конфиденциальность, а по особенностям языка письма существует вероятность установить личность автора. «Чушь!» – возмутился Грегсон. «Согласна!» – кивнула Райдер. «Но я все равно не сумела ничего от него добиться. Запишите мне его фамилию. Думаю, я добьюсь чего-нибудь». «Непременно!»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 Об отмывании денег знал только сам Тони и его клиенты. «Понятно. Билец обратилась к Расселу и Кулкину. Что-нибудь можете нам сказать?» Рассел ответил, что они все еще по горло в финансовых бумагах, но уже выявили денежные потоки из студии ТНА,